Учеба. Любопытно, что я сдержала слово и исполнила свои обещания. Я исполняла их годами. Я и сейчас их исполняю. За свою жизнь я нарушила множество обещаний, включая брачный обед. Но эту клятву я не нарушала никогда. Я пронесла верность этому слову даже сквозь бури и хаос своей молодости. Тогда, лет в двадцать с чем-то, Я была до того постыдно безответственной, что трудно представить. Но, несмотря на всю свою незрелость, беззаботность и бесшабашность, я, тем не менее, с твердостью святого праведника хранила верность обету писать. Все те годы я упорно ежедневно писала. В какой-то момент у меня появился парень. Он был музыкантом и занимался каждый день. Он играл гаммы, я сочиняла небольшие рассказики. Идея за этим стоит одна и та же. Чтобы лучше освоить свое ремесло, надо постоянно набивать руку. Были скверные деньки, когда я совсем не ощущала вдохновения. Тогда я ставила кухонный таймер на 30 минут и заставляла себя сидеть и писать, царапать на бумаге хоть что-нибудь. Когда-то я прочитала интервью с Джоном Абдайком, где он говорит, что некоторые самые блестящие романы писались по одному часу в день. Вот я и решила, что всегда могу выделить в день хоть полчасика, чтобы посвятить своему делу, и не важно, что там происходит вокруг, и не важно, если мне кажется, что я пишу из рук вон плохо. По большому счету, работа и впрямь шла плохо. Я, правда, не понимала, что делаю. Иногда возникало ощущение, что, надев рабочие рукавицы, я занимаюсь тонкой резьбой по слоновой кости, на каждую мелочь уходила бездна времени, ничего не получалось. На написание крохотного рассказика я могла ухлопать целый год. В основном я занималась подражанием любимым авторам. Прошла стадию Хемингуэя, у кого ее не было. Проходила весьма серьезный этап Энни-Пру и довольно щекотливую стадию Кормака-Маккарти. Но вообще-то вначале так бывает со всеми. Все подражают, пока не почувствуют, что могут создать что-то свое, новое. Некоторое время я пыталась писать в стиле южной готики, так как чувствовала, что в этом куда больше новизны и своеобразия, чем в моих собственных новоанглийских впечатлениях. Примечание. Энни Пру родилась в 1935 году, американская писательница, журналистка, сценарист. Кормак Маккарти родился в 1933 году, американский писатель, романист и драматург. Южная готика – литературный жанр, появившийся в США в первой половине XX века, вобравший в себя элементы классического готического романа, но при этом связанный с бытом и традициями американского юга. Среди наиболее известных представителей жанра – Уильям Фолкнер, труман Капоте, Теннесси Уильямс. Конец примечания. Впрочем, в качестве бытописателя американского юга я оказалась не слишком убедительна. Но это лишь потому, что никогда не жила на юге ни одного дня. Моя подружка, она родом с юга, прочтя один из моих рассказов, в сердцах бросила. Расписываешь всех этих людей, как они сидят на крылечке, дощелкают да арахис. А ведь сама-то в жизни не сидела на крыльце, жуя арахис. «Да, девушка, нахальство тебе не занимать». «Да уж», Что есть, то есть. Стараемся». Все это было непросто, но не в этом суть. Я никогда не мечтала, чтобы писать было просто. Я мечтала, чтобы писать было интересно, и мне всегда было интересно этим заниматься. Даже когда я толком не знала, с какой стороны за это взяться, мне все равно было интересно, и мне интересно этим заниматься до сих пор. Нет ничего, что было бы мне интереснее. Это неиссякаемое ощущение заинтересованности помогало мне в работе, даже когда что-то не клеилось и не было видимых успехов. И дело мало-помалу шло на лад. Таков простой и великодушный закон жизни. Чем-то упорно занимаясь, ты в этом совершенствуешься. Представьте, что лет с двадцати я каждый божий день играла бы в баскетбол, пекла на кухне печенье или возилась с автомобилями. Наверное, сейчас я бы лучше всех забрасывала мяч в корзину. Была экспертом по круассанам или коробкам передач. Ну, а вместо этого я училась писать.